Часть десятая. Как только игра, за которой мы следили, окончилась, игроки встали и приветствовали л ю ч и о с большим рвением и излиянием своих чувств. Я инстинктивно угадал по их обращению, что они смотрели на него как на влиятельного члена клуба, на лицо, могущее дать им займы и всячески помочь им в ф и н а н с о в о м о т н о ш е н и и Он представил меня всем им, и мне не трудно было заметить, какой эффект произвело мое имя на большинство из них. Меня попросили присоединиться к игре в бакара, и я тотчас согласился. Ставки были разорительно высоки, но меня это ничуть не пугало. Один из игроков около меня был светловолосый молодой человек, красивый и аристократического рода. Его мне представили как виконта Линтона. Я обратил на него особенное внимание из-за его беспечной манеры удваивать свои ставки, по-видимому, только ради бравады. И когда он проигрывал, что случалось чаще всего, он шумно хохотал, как если бы он был пьян или в бреду. Сначала он был совершенно равнодушен к результатам игры и ничуть не забодился. Буду ли я в выигрыше или в проигрыше? Лючио не присоединился к нам, но сидел поодаль спокойно наблюдая и, как мне казалось, следя более за мной, чем за другими. По счастливой случайности мне везло, и я постоянно выигрывал. И чем больше я выигрывал, тем больше я становился возбужденным, пока вдруг мое настроение не изменилось, и меня охватило причудливое желание проиграть. Я думаю, что это был толчок лучшего побуждения в моей натуре, заставляющий меня этого желать ради молодого виконта, так как он казался буквально обезумевшим от моих постоянных выигрышей и продолжал свою отчаянную игру. Его лицо вытянулось и похудело, и его глаза лихорадочно блестели. Другие игроки, хотя разделявшие его несчастную полосу, По-видимому, спокойнее это переносили, или, может быть, они искуснее скрывали свои чувства. Как бы то ни было, но я от души желал, чтобы мое дьявольское везение перешло на сторону молодого Линтона. Но мое желание было напрасно. Опять и опять я забирал все куши, пока, наконец, игроки встали и виконт Линтон с ними. д о ч и с т о проигрался. сказал он с насильственным громким смехом. Вы должны завтра д а т ь мне реванш, мистер Темпест. Я поклонился. С удовольствием. Он позвал человека и велел принести себе коньяку и содовой воды. А тем временем меня окружили остальные, горячо настаивая на необходимости вернуться мне на следующий вечер в клуб и дать им возможность отыграть то, что сегодня они потеряли. Я тотчас согласился, и в то время, когда мы были в разгаре разговора, Лючио вдруг обратился к молодому Линтону: "Не хотите ли сыграть со мной? Я заложу банк вот этим". И он положил на стол два скрученных банковских билета по 500 фунтов каждый. Один момент все молчали. Виконт жадно пил коньяк содовой водой и взглянул на билеты. Через край с высокого стакана алчными, налитыми кровью глазами, потом равнодушно пожал плечами. Я ничего не могу поставить. Я уже сказал вам, что я д о ч и с т о проигрался. Я не могу больше играть. Садитесь, садитесь, Линтон, настаивал один господин, стоявший вблизи него. Займите у меня и играйте. Благодарю, возразил тот, слегка вспыхнув. Я и так у ж слишком много вам должен. Во всяком случае, это очень хорошо с вашей стороны. Вы продолжайте, господа, а я посмотрю. Позвольте мне уговорить вас, виконт, – промолвил л ю ч и о глядя на него со своей загадочной улыбкой. Только для удовольствия. Если вы не можете поставить денег, поставьте какой-нибудь п у с т я к что-нибудь номинальное. только для того, чтобы увидеть, повернется ли к вам счастье. И он достал марку. Это часто изображает пятьдесят фунтов, пусть она изобразит на этот раз нечто более ценное, чем деньги, вашу душу, например. Раздался взрыв хохота. л ю ч и о смеялся вместе со всеми. Я надеюсь, что мы все настолько просвещены современными науками. Что не признаем с у щ е с т в о в а н и е такой вещи, как душа, продолжал он. Поэтому, предложив ее как ставку, я в сущности предложил меньше, чем один волосок из вашей головы, потому что волосок есть нечто, а душа есть ничто. Хотите рискнуть этой несуществующей величиной на удачу выиграть тысячу фунтов? Виконт выпил коньяк до последней капли. И повернулся к нам. Его глаза горели насмешливо и вызывающе. "Ладно", воскликнул он. Между тем компания уселась. Игра была коротка и в своей быстрой ажиотации почти безжизненно. Достаточно было шести-семи минут, и Лючио в стал победителем. Он улыбнулся, указывая на марку, изображающую последнюю ставку виконта Линтона. "Я выиграл". сказал он спокойно. Но вы мне ничего не должны, дорогой виконт, так как вы рисковали ничем. Мы играли только для удовольствия. Если б душа существовала, я бы, конечно, потребовал вашу. Между прочим, сомневаюсь, что бы я с ней делал. И он засмеялся. Что за глупости, не правда ли? И как мы должны быть благодарны, что живем в передовые дни. Когда подобные глупости суеверия дали место прогрессу и чистоту разуму, покойной ночи, завтра т е м п е с т я дадим вам полный реванш, безусловно счастье переменится и вы, наверное, одержите победу. Еще раз, покойной ночи. Он протянул свою руку, трогательная нежность светилась в его темных глазах, в его манере была поразительная кротость. Что-то я не мог определить, что держало нас всех с минуту точно очарованными. Многие игроки на других столах услышали об эксцентричной ставке и теперь смотрели на нас и з д а л и с любопытством. Между тем виконт Линтон по наружному виду был чрезмерно весел и горячо пожал п р о т я н у т у ю руку л ю ч и о Вы удивительно хороший человек, сказал он, говоря немного часто и торопливо, и уверяю вас серьезно, что если бы у меня была душа, я бы с удовольствием отдал ее за тысячу фунтов в настоящий момент. Душа была бы для меня бесполезна, а тысяча фунтов мне бы очень пригодилась. Но я убежден, что выиграю завтра, и я в этом уверен. Ласково проговорил л ю т и в Тем временем вы не найдете моего друга Джеффри Темпеста тяжелым кредитором. Он может ждать, но что касается проигранной души, здесь он остановился, пристально глядя в глаза молодого человека. То, конечно, я не могу ждать. Виконт неопределенно улыбнулся на эту шутку и почти немедленно вслед за тем оставил клуб. Как только дверь за ним закрылась. Многие из игроков обменялись многозначительными взглядами и кивками. Разорен, сказал один из них полголоса. Его карточные долги превышают сумму, к а к о у ю он в состоянии заплатить, прибавил другой. И я слышал, что он потерял пятьдесят тысяч на скачках. Эти замечания были сделаны так равнодушно, как будто бы говорили о погоде. Каждый игрок был до мозга костей себе любив, и пока я наблюдал их черствые лица, дрожь благородного негодования пробежала по мне, негодования смешанного со стыдом. Я не был еще совершенно притупленным и жестокосердным, хотя оглядываясь на те дни, которые теперь мне кажутся скорее похожими на странный призрак, чем на действительность, я сознаю, что с каждым прожитым часом Я делался все более и более грубым эгоистом, но я еще был так далек от явной подлости, что внутренне я решил написать виконту Линтону в тот же вечер, что я отказываюсь требовать его долг. Когда эта мысль пронеслась в моем мозгу, я невольно посмотрел на л ю ч и о и встретил его пристальный испытующий взгляд. Он улыбнулся и тотчас сделал мне знак следовать за ним. Через несколько минут мы вышли из клуба и очутились на холодном ночном воздухе, под небом, где ледяной холодностью сверкали звезды. Мой товарищ положил свою руку мне на плечо. Темпест, если вы намерены быть добросердечным и сочувствовать негодяем, я разойдусь с вами, сказал он со странным смешением иронии и серьезности в голосе. Я вижу по выражению вашего лица, что вы замышляете какой-нибудь бескорыстный поступок чистого великодушия. Вы хотите освободить Линтона от его долга. Вы напрасно беспокоитесь. Он родился негодяем и никогда не стремился сделаться чем-нибудь другим. Почему вы должны сочувствовать ему? С первых же дней по выходе из коллегиума до сей поры он ничего другого не делал. Как только жил беспутной чувственной жизнью, он недостойный развратник и заслуживает меньше уважения, чем честный пес. Все же я полагаю, кто-нибудь любит его, сказал я. Кто-нибудь любит его, повторил л ю ч и о с неподражаемым презрением. Ба, три балерины живут на его счет, если вы это хотели сказать. Его мать любила его, но она умерла. Он разбил ее сердце. Он негодный, говорю вам. Пусть он сполна заплатит свой долг, включая и душу, которую он так легко поставил на карту. Если б я был дьяволом и выиграл эту оригинальную душу, я думаю, что согласно с традициями священников, я бы с л и к о в а н и е м разложил огонь для Линтона. Но будучи тем, что есть, я говорю, пусть человек сам готовит себе судьбу. пусть все идет своим течением и как он рискнул всем, пусть всем и заплатит. В это время мы медленно шли по Пелмел. Я только собирался ответить, как на противоположной стороне заметил человеческую фигуру недалеко от Мальборо-клуб. Я не мог удержаться от невольного восклицания: "Он там! Виконт Линтон там!" Рука Лючио крепко держала мою. Само собой, разумеется, вы не будете с ним теперь разговаривать. Нет, но мне бы хотелось знать, куда он направляется. Он идет не совсем твердо, пьян, вероятно. И лицо л ю ч и о приняло то самое неумолимое выражение презрения, которое я часто видел и дивился ему. Мы на секунду остановились, следя за виконтом, который бесцельно бродил в зад и вперед перед клубом. пока по-видимому не пришел к внезапному решению и остановившись крикнул Кэп изящный экипаж на бесшумных колесах немедленно подкатил он прыгнул в него дав приказание кучеру Кэп быстро приближался по нашему направлению едва он проехал мимо нас как громкий пистолетный выстрел раздался среди тишины Господи воскликнул я пошатнувшись Он застрелился. к э п остановился. Кучер спрыгнул с к о з е л Клубные швейцары, лакеи, полицейские и множество народа, появившегося Бог ведает откуда, в один момент уже толпились там. Я бросился вперед, чтобы присоединиться к быстро собравшейся толпе, но прежде чем я мог это сделать, сильная рука л ю ч и о о б в е л а с ь вокруг меня. И он оттащил меня изо всей силы назад. Будь х л а д н о к р о в н ы й д ж е ф ф р и сказал он. Вы хотите предать клуб и всех его членов? о б у з д а й т е свои безумные порывы, мой друг. Они приведут вас бесконечным неприятностям. Если человек умер, он умер, и всему конец. л ю ч и о у вас нет сердца! воскликнул я с отчаянием, отбиваясь, чтобы вырваться из его рук. Как можете вы рассуждать в подобном случае? Подумайте, я причина всего этого зла. Мое проклятое счастье в бакара было последним ударом в судьбе несчастного молодого человека. Я убежден в этом. Я никогда себе не прощу. Честное слово, Джеффри, ваша совесть слишком мягка, – сказал он, держа мою руку еще крепче и торопясь увести меня против моей воли. Вы должны постараться укрепить ее, если хотите иметь успех в жизни. Вы думаете, что ваше проклятое счастье причинило смерть Линтону? Во-первых, называть счастье проклятым противоречие в терминах. Во-вторых, виконт не нуждался в этой последней игре в б а к а р а для своего окончательного разорения. Вас не в чем винить. И ради клуба, если не ради чего другого. Я не намерен впутывать ни вас, ни себя в историю самоубийства. Коронер всегда оповещает подобные случаи в двух словах: временное умопомешательство. Я вздрогнул, моя душа болела от мысли, что в нескольких шагах от нас лежало окровавленное тело человека, с которым так недавно я еще разговаривал, и, несмотря на слова л ю ч и о я признавал себя его убийцей. Временное умопомешательство, повторил л ю ч и в о как бы говоря сам с собой, у г р ы з е н и е совести, отчаяние, поруганная честь, разрушенная любовь вместе с современной научной теорией о разумной ничтожности. Жизнь ничто, Бог ничто, когда все это заставляет обезумевшую человеческую единицу сделать из себя также ничто. Временное умопомешательство. Извиняет его погружение в бесконечность. Верно сказал Шекспир, что свет сумасшедший. Я ничего не отвечал. Я был охвачен своими собственными горестными ощущениями. Я шел почти бессознательно, и когда я взглянул на звезды, они прыгали и кружились перед моими глазами. Вдруг слабая надежда озарила меня. Может быть, сказал я, он в сущности не убил себя. Это могла быть лишь попытка. Он считался первоклассным стрелком, возразил л ю ч и о спокойно. Это было его единственное качество. У него не было принципов, но стрелял он метко. Я не могу себе представить, чтобы он не попал в цель. Это ужасно. Час тому назад жить, а теперь, говорю вам, л ю ч и о это ужасно. Что? Смерть? Она и наполовину не так ужасна, как жизнь ложно прожитая, ответил он с серьезностью, которая произвела на меня сильное впечатление, несмотря на мое душевное волнение и возбужденность. Поверьте мне, что нравственная боль и стыд пред намеренно бесчестного существования много хуже мук, изображаемого священниками Ада. Пойдемте, пойдемте, Джеффри. Вы принимаете слишком близко к сердцу эту историю. Вас винить не в чем. Если Линтон счастливо покончил с собой, это лучшее, что он мог сделать. Он был для всех бесполезен. Положительно с вашей стороны большая слабость придавать большое значение такому пустяку. Вы только в начале вашей карьеры. И надеюсь, что эта карьера не приведет меня более к подобным трагедиям, как сегодняшняя. Страстно проговорил я. Если же это случится, это будет совершенно против моей воли. л ю ч и опытливо посмотрел на меня. Ничего не может случиться против вашей воли. Мне кажется, что вы хотите меня обвинить в том, что я привел вас в клуб, мой друг. Вы бы не пошли туда, если бы сами не хотели. Разве я вас тащил туда связанным? Вы в з в о л н о в а н ы и н е р в н ы Пойдемте ко мне и выпейте стакан вина. Вам это придаст больше твердости. Между тем мы дошли до отеля, и я беспрекословно пошел за ним, беспрекословно выпил то, что он мне дал, и стоял со стаканом в руке, следя за ним с болезненным очарованием, пока он сбрасывал свое подбитое мехом пальто. Затем он остановился передо мной. Его бледное прекрасное лицо было сурово, и темные глаза блестели, как холодная сталь. Ты последняя ставка Линтона. Вам, сказал я, запинаясь, его душа, в которой ни он, ни вы не верите, заметил Лючио. Вы, кажется, теперь дрожите от пустой сентиментальной идеи. Но вы, начал я. Вы говорите, что верите в душу? Я? Я сумасшедший? И он горько засмеялся. Разве вы до сих пор не нашли этого? Наука сделала мой ум больным, мой друг. Он привел меня к такому глубокому источнику горестных открытий, что немудрено, если мои чувства иногда путаются. И в эти безумные моменты верю в душу. Я тяжело вздохнул. Я хочу пойти спать. Я чувствую себя усталым и абсолютно несчастным. Увы, бедный миллионер, сказал Ласковлючо. о Уверяю вас, мне жаль, что вечер закончился так злополучно. И мне также жаль, повторил я уныло. Подумать, продолжал он мечтательно глядя на меня, если б м о и в е р о в а н и я мои безумные теории. Стоило бы чего-нибудь, я бы мог потребовать единственную, несомненно существующую частицу вашего покойного знакомого виконта Линтона. Но где и как свести с ним счеты? Будь я теперь сатаной, я принудил себя слабо улыбнуться. Вы бы торжествовали, сказал я. Он предвился н у ко мне и ласково положил свои руки на мои плечи. Нет, Джеффри, и его властный голос зазвучал нежными нотами. Нет, друг мой, будь я сатаной, я бы, наверно, горевал, потому что каждая погибшая душа напомнила бы мне моё собственное падение, моё собственное отчаяние, и составила бы новое препятствие между мной и небом. Помните, сам дьявол был некогда ангелом. Его глаза улыбались, но я бы мог поклясться, что в них блестели слезы. Я крепко сжал его руку. Я ч у в с т в о в а л что, несмотря на его цинизм и наружную холодность, судьба молодого Линтона глубоко его тронула. От этого впечатления моя симпатия к нему приобрела новую силу. И я пошел спать более примиренный с собой и с обстоятельствами вообще. В продолжении нескольких минут, пока я раздевался, я даже был в состоянии размышлять о вечерней трагедии с меньшим сожалением и с большим спокойствием, так как, безусловно, терзаться над неприложным было бесполезно. И в конце концов, какой интерес представляла для меня жизнь виконта? Никакого. Я начал смеяться над своей слабостью. и возбужденностью, и будучи страшно утомленным, повалился в постель и моментально уснул. К утру, может быть, часов в пять, я вдруг проснулся, точно от прикосновения невидимой руки. Я весь дрожал, обливаясь холодным потом. Обыкновенно темная комната освещалась странным светом, точно облаком белого дыма или огнем. Я поднялся, протирая себе глаза. и один момент смотрел с ужасом вперед, сомневаясь в ясности своих чувств, так как совершенно явственно и отчетливо на расстоянии шагов пяти от постели я видел три стоящие фигуры, закутанные в темные одежды с выдвинутыми капюшонами. Они были так торжественно неподвижны, их черная драпировка так тяжело падала вокруг них. что не было возможности сказать, были ли они мужчины или женщины, но что парализовало меня изумлением и ужасом, это был странный, окружавший их свет, прозрачное, блуждающее, холодное сияние освещало их, как лучи бледной зимней луны. Я пытался крикнуть, но мой язык отказался мне повиноваться, и мой голос застрял в горле. Все трое оставались абсолютно неподвижными, и снова я протер глаза. Девясь, был ли это сон или галлюцинация? Дрожа всем телом, я протянул руку к звонку с намерением неистово звонить на помощь, как вдруг голос, тихий и звучащий неверазимой тоской, заставил меня в смятении откинуться назад, и моя рука б е с с и л ь н о упала. Горе! Слово резким, неприятным звуком потрясло воздух, и я почти лишился чувств от ужаса, так как теперь одна из фигур пошевельнулась, и ее лицо светилось из-под закутавших его покрывал, белое лицо, как самый белый мрамор, и с таким страшным выражением отчаяния, что моя кровь з а л е д е н е л а в жилах. Послышался глубокий вздох. Более похожий на предсмертный стон, и опять слово "горе" нарушило тишину. Обезумевший от страха и едва сознавая, что я делал, я соскочил с кровати, бешено кинулся к этим фантастическим замаскированным фигурам, решив схватить их и спросить, что значит эта глупая и неуместная шутка. Как неожиданно все трое подняли головы и повернули лица в мою сторону. Какие лица! Неописуемо страшные своей бледной а г о н и и и шепот более ужасный, чем пронзительный крик, проник в самые фибры моего сознания. Горе! Бешеным прыжком я бросился на них. Мои руки ударили пустое пространство. Между тем там также явственно они стояли, грозно смотря на меня, пока мои сжатые кулаки бессильно били их кажущиеся телесными образы. И затем я вдруг увидел их глаза, глаза, следящие за мной зорко, безжалостно, презрительно, глаза, которые как волшебные огни медленно жгли мое тело и дух. Потрясенный, почти р а з ъ я р е н н ы й от нервной напряженности, я предался отчаянию. Я думал, что это ужасное видение предвещало смерть. Наверное, пришел мой последний час. Затем я увидел, что губы одного из этих страшных лиц шевельнулись. Мною овладела какая-то сверхъестественная жажда жизни. Странным образом я знал или угадал ужас того, что будет сказано. И, собрав все свои оставшиеся силы, я крикнул: «Нет, нет, не надо еще того вечного суда, нет!» Борясь с пустым воздухом. Я старался оттолкнуть эти н е о с я з а е м ы е образы, которые, возвышаясь надо мной, съедали мою душу пристальным взглядом своих гневных глаз и с подавленным зовом на помощь. Я упал, как бы в темную пропасть, без чувств.